«Не он, видишь?» Орлов небрежно елозил пальцем по территории. «Потом Шереметьев еще прирезал на юг, гляди, Нарва, Дербт, Маринбург, всю эту ингрию, понимаешь, с Лифляндией. Ну, а уж Курляндию грех не взять. Тьфу, нищ! Голь перекатная!» Орлов поёрзал в креслах, снова хватанул чая из бездонной кружки. Джулио поморщился. — Ввести в войска и ассимилировать? Вот и весь балтийский вопрос. Э, — Ну, ладно, это я увлекся. Орлов двинул ладонью по столу, с сожалением расставаясь с балтийской темой. — Потом, короче, Меншиков, Карл, Левенгаупт. Мазепа, Полтава, битва... С хохлами, кстати, Карл сильно обмешурился. Украина ведь это... Джулио ожидал от приема у Орлова чего угодно. Он ожидал по инерции подвоха, грубых намеков, высокомерия, лести, оскорблений, наконец. Но снова к своей досаде не угадал. Конечно, и в Ордене найдутся любители поговорить... Но что за тайная мысль сидит под балагурством граф Алексея, по верным сведениям, самого умного из пяти Орловых? И что это вообще, говоря, такое хо хохол? Воронцов из Лондона доносит, что шведы этой весной выступят непременно, сказал друг Орлов, маленькими острыми глазками сверля литту. Флот наш разведен на две части. В Ревеле командует Чичагов, в Кронштадте — Круз. Поедете в Кронштадт, в эскадру на Саудзигина. Получите под команду фрегат первого класса, святой Иоанн Предтеча. Он второй год без капитана. Как Головкина-то сослали? Эх, ядри, твоя жизнь! Орлов сделал паузу Литта склонил голову. Покровитель ордена госпитальеров, святой Иоанн, поступал к нему под команду. Проголовкина Джулио не уловил. — Ну вот, собственно, и все, граф, — сказал Орлов. — Жить ли вам на судне до похода или же в Питере, как на саузигин распорядиться? — Советую в Питере. Нечего в Кронштадте глаза мозолить. Вахту отстоял и по гостям. У нас дежурный шлюпик до Кронштадта, прямо от Василиостровской гавани. Двадцать миль в дамках. В Кронштадте еще запьешь от безделья, там ведь баб-то нету. Литта решительно поднялся. — Что, опять не с тобою говорю? — Да ты не серчаешь ли, что я на «ты»? — У нас ведь, знаешь как, ежели понравился, сейчас на «ты». — А ежели дурак дураком, так эти все между собою навы вот так-то, едрить твою жизнь. Будешь по шведам бран с кугелями пулять. Орлова, старика, вспомнишь. — Ну, дай, обниму тебя, что ли? Орлов неожиданно легко поднялся из-за стола, и Литта с некоторой опаскою глядел на приближающегося старого графа. Скольких людей он обнял за свою жизнь, — подумалось Джулио, — и каких людей? Мальтийского-то рыцаря впервые еще обни... Словно прочитал его мысли Орлов, растопыривая руки. Майом! — вдруг взвизгнул граф. Лита притиснул его к себе одной рукой с такой силой, что как... Не буйно была орловская кровь, а отлила от графского лица так, что на силу прилила обратно. — Отыгрался! — сипло вымолвил чесменский герой, отдуваясь. — Усваиваешь? Ну, раз такой гордый, имей в виду еще вот что. Канцлер без Безбородько есть хохол, а филеров у нас одевают в желтую клетку. — Рыцарь, понимаешь, ядрить Твою жизнь. В отличие от Джулио, произведшего в огромной русской столице фурор, Волконский на крохотном островке впечатления не произвел никакого. На Мальте заезжих видали всяких и ко всяким привыкли. Русский — значит поляк.